Служение через напряжение Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что очень немногие люди на сегодня имеют гармоничные отношения с окружающим миром. Большая часть окружающих нас людей неверно реагирует на происходящее, и с каждым новым шагом все туже завязывает очередной узел судьбы. В результате все меньше и меньше, понимая окружающих людей и все больше отдаляясь от них. Эти черты современности знакомы нам не понаслышке. У большинства из нас есть свой личный опыт в этом. Это говорит о том, что, скорее всего, нам есть о чем поговорить. Я предлагаю подумать об этом и пересмотреть свое отношение к окружающему. От полного отказа или обычного потребления предлагаю перейти к отношениям взаимного служения. На практике это означает, что мы всегда должны быть готовы сделать окружающему миру некий аванс, Но не ценой потери самих себя. Бывают ситуации, когда приходится начинать действовать от обратного. Например, если наш аванс был принят как должное или не был оценен по достоинству, то мы можем перейти на более адекватные ситуации отношения. Как относятся к нам, также в свою очередь относимся и мы. Это тоже служение. Как ни странно, это также шаг к сближению, хотя и к будущему. Некоторое время назад моя жизнь также вынуждена стала большей частью состоять именно из такого служения. Например, часто я не соглашаюсь с оценкой меня окружающими. Мой аванс остается ими незамеченным, и на какое-то время я просто вынужден внести в наши отношения серьезное напряжение. В этом случае я не оставляю ровные и спокойные отношения, нет. Я сам провоцирую напряжение и как бы показываю на свою готовность вернуться к данному разговору в будущем. Таким образом, я не прерываю и не ослабляю нашу связь, а наоборот, всячески усиливаю ее. И чем сильнее мне удавалось проявить наше взаимное напряжение, тем быстрее мы находили с другой стороной общий язык. Позже у нас выстраивались прекрасные взаимоотношения, и мы нередко становились друзьями или партнерами. Этот закон работает день за днем. Иногда напряжением, а не ровным отношением – Мы показываем тому или иному человеку, что он нам не безразличен. Что мы хотели бы иметь с ним близкие отношения, но есть серьезная помеха – это его отношение к нам. Взаимно исправив отношения, мы начинаем сближаться. Мне периодически приходилось подтверждать свою претензию, а от человека ожидалась честная непредвзятая оценка моих поступков. Высокие амплитуды и разная полярность в отношениях Больше указывает на взаимные притяжения людей, чем на их желание отдалиться друг от друга. В большинстве случаев бескомпромиссность в отношениях показывает на то, что так или иначе данные люди призваны помочь друг другу изменить свои старые взгляды на мир и тем самым открыть каждому его новые возможности для получения нового эмоционального опыта. Чаще всего происходит именно так. И только принцип служения может объяснить эти странные, подчас необъяснимые традиционными понятиями взаимоотношения между людьми. Такой подход поможет нам наладить отношения с теми, с кем, как мы думаем, мы никогда не сможем иметь дело. И у меня есть некоторый положительный опыт такого рода отношений. Есть один человек, с которым становление наших взаимоотношений происходило в несколько этапов. От притягательности до безразличия. От сотрудничества до полного разрыва и антагонизма. Наши отношения испытали все. За 10 лет мы проверили себя, если не во всем, то во многом. Темных пятен в отношениях, как мне кажется, на сегодня уже не осталось. Сейчас с этим человеком нас связывают, наверное, самые глубокие взаимоотношения. В настоящее время это человек, с которым я могу говорить на любые темы. Не боясь осуждения, я могу поделиться с ним своими самыми сокровенными мыслями. Он хорошо понимает меня, а я думаю, что так же глубоко понимаю его. Но раньше мы то и дело беспокоили, можно даже сказать, мучили друг друга. Но при этом я почему-то всегда чувствовал, что меня тянет к этому человеку. Что-то меня все-таки в нем привлекает. Трудно было понять, что именно, но одно я понимал совершенно четко. Мне хотелось, чтобы он был близким мне человеком. В то время его окружали другие люди. Меня в его жизни не было. И, наверное, это было оправдано. Каждый из нас шел своим путем и был убежден в правильности своих принципов и своих жизненных идеалов. Чаще всего на то или иное явление мы имели прямо противоположные точки зрения. По большому счету мы по-разному смотрели на жизнь. Будучи руководителями, каждый из нас старался доказать, что его управление и принципы построения взаимоотношений с людьми самые верные. Так или иначе, во время глобальных перемен на предприятии этот человек попал в неприятное положение и тем самым дал мне и другим повод надолго отнести его к числу ненадежных людей. Я резко критиковал его и ждал того момента, когда он понесет наказание за свои поступки. Но когда мы встречались, мое сердце почему-то начинало испытывать к нему совершенно иные, теплые чувства. Оно было готово простить ему все, и оно хотело быть с ним вместе. Я даже помню, что делился этими странными ощущениями со своей супругой. В какой-то момент я понял, что в недалеком будущем настанет такой день, когда мы будем вместе с ним по-настоящему. Он наконец-то перестанет критиковать меня, а я перестану критиковать его. И объединив наши усилия, мы сделаем что-то значимое для самих себя и для окружающих. У меня часто бывало такое и раньше. Те, с кем сначала отношения складывались сложно, Позднее нередко становились моими близкими друзьями. Похожий почерк я увидел и в данном случае. Сильное влечение и одновременно сильный критический настрой кому-либо обычно указывают нашу глубокую связь и совместный путь. Было очевидно, что для того, чтобы все это проявилось, нам вместе придется приложить немало усилий, и нам было необходимо сделать много шагов навстречу друг другу, прежде чем это произойдет. Я понимал, что жизнь заставит меня много изменить в себе. И только со временем ситуация сможет стать более благоприятной. Поэтому я все-таки не вычеркнул этого человека из своего сердца, а наоборот, всячески желал ему добра. Так как я не мог повлиять на ситуацию, а только на самого себя, то мне пришлось найти для себя честное, непредвзятое объяснение всем его поступкам и всем особенностям его характера. Нужно было избавиться от привязанности к своим взглядам и необъективной оценке. Именно они вносили сильную помеху и фальш в наши отношения. Мы буквально выискивали недостатки друг в друге, закрывая глаза на все хорошее, что было в нас. И в нашем сближении я получил для себя новый интересный опыт. Как только я стал смотреть на моего товарища честно и открыто, то сразу увидел, что практически все его качества, которые ранее вызывали во мне резкую критику, становятся очень понятными и естественными для меня. Они органично вписывались в его психологический портрет. Он даже начал мне нравиться как личность. Как выяснилось позже, с ним в этот период происходили подобные изменения. Оставалось лишь пережить некоторое время, чтобы те осторожные контакты, которые у нас были, помогли нам полностью принять друг друга. Со временем мы оба согласились, что любая попытка изменить друг друга являлась покушением в нас на самое ценное в этом человеке, его чувство личностности и индивидуальности. Было понятно, что на это никто из нас не согласится. Более того, в этом просто не было никакой необходимости. Гораздо разумнее было бы использовать индивидуальные особенности наших личностей в нужных местах и в нужное время. Тогда они смогли бы приносить пользу нам обоим. Мы увидели, что в каждом из нас есть то, чего нет в другом, и что мы неплохо можем дополнять друг друга. Это придало нашим отношениям ровный, позитивный, взаимодополняющий характер. На сегодняшний день мы находимся в тесном сотрудничестве. Этот человек дает мне большую поддержку, силы и вдохновение. Мне он нравится таким, какой он есть. Я также счастлив, что он принимает таким и меня. И это не единственный подобный пример в моей жизни. Правильнее сказать, моя жизнь изобилует такими примерами. Почему же так происходит? Почему во взаимоотношениях часто должна быть какая-то боль, а уже затем радость? Нормально ли это? Не знаю. Как мы уже говорили, наш принцип включает в себя дифференцированный подход ко всему. Нам гораздо приятнее будет видеть в людях личностей, имеющих свои индивидуальные особенности. Иногда их взгляды на жизнь могут не совпадать с нашими, это не страшно. Главное, чтобы они были целостны и качественно играли свою роль. Тогда есть реальный шанс вступить с ними во взаимообогащающие эмоциональные отношения. Дружный оркестр из разных индивидуальностей – вот к чему стремится мир. Мы можем принимать человека, даже если он сегодня еще не нашел себя. Мы будем принимать его таким, каким он пока себя видит. Мы будем ценить в нем те стороны его личности, которые находят в нас понимание. С теми же сторонами, которые пока вызывают в нас беспокойство, Мы постараемся просто не взаимодействовать. Обычно людей меняет сама ситуация, и у нас есть возможность принять в этом участие и получить свой кусочек счастья. Процесс взаимного трения не всегда плох. Часто он позволяет всем участникам быстрее найти и занять свои места в общем устройстве. Другими словами, мы можем делать все, чтобы гармония в разных формах так или иначе проявлялась в нашей жизни.